«Стой! Стой, брат!» — ракод вздрогнул. «Этот голос не может быть!» «Стой, умоляю!» — он медленно обернулся. Клубящийся столб мрака, нависший над бурлящим источником, готовый принести его в жертву. Она застыла в дюжине шагов от восставшего. Древние почтительно раздвинулись, давая ей дорогу. Кен правда, глядела на новоприбывшую без особого восторга. «Я успела», — обессиленно выдохнула Сигрлин. И почти что рухнула там, где стояла. Платье, словно бы запыленное, потрепанное в дальней дороге, кое-как наспех собранные волосы, босые ноги, сильно запавшие глаза, ввалившиеся щеки. Чародейка могла принять любой облик. «Так почему же такой?» «Потому что я не несвободна». Через силу попыталась улыбнуться она. «Потому что это...» Она обвела собственное лицо. «Отражает мою нынешнюю суть. Не знаю, когда обрету истинную свободу и обрету ли. Но это не важно. Погоди, брат, остановись». «Что с тобой приключилось, сестра?» Принял ее тон Ракот. «И откуда ты знаешь, что я собрался сделать?» «Мелкое преимущество быть развоплощенной до самой последней сути», — бледно усмехнулась чародейка. «Мы с Райной побывали у дальних». «С Райной?» — мрачно спросил Ракот. «Эх, Райна». «С ней». «А потом...» «Я прошла сквозь хаос, брат. Я ощутила этот ужас». Сигрлин зябко поежилась. «Хеддин». «Где Хеддин?» Ракот молча кивнул на черную глобулу. Сигрлин вздрогнула, побледнела. Восставший видел, как сжались ее кулаки. «Кто?» — спросила глухо. «Какие-то конструкты». Досадливо отмахнулся Ракот. «Но погоди, сестра, почему я должен остановиться?» «Дальние наступают, так?» Восставший кивнул. «И тебе кажется, что это единственный путь, чтобы их остановить?» «Есть идеи получше!» — огрызнулся владыка мрака. «Прости!» — тотчас повинилась Сигрлин. Это на нее никак не походило. «Два источника у нас, у тьмы. Еще один ложный, уничтожен. Остался последний, Урд. После этого...» «Да, ты объединишь всю магию сущего!» — кивнула Сигрлин. «Стянешь ее всю в единый кулак. Ударишь словно тараном. Так?», «Так. Сигрлин покивала. Она так и сидела, подтянув колени к подбородку и целомудренно одернув пониже подол платья, точно выбившаяся из сил пастушка. «Ты понимаешь, что удар может быть только один?» Ракот хмыкнул. «За кого ты меня принимаешь? Разумеется, только один. После этого все три источника иссякнут. Их придется оживлять. Но если мы не...» «Я знаю...» перебила Сигрлин. «И я понимаю тебя. Однако послушай меня, прошу». «Со всею радостью», — вздохнул Рокот. «Идея затянить урд мне и самому не нравилась. Я просто не видел иного выхода». Сигрлин опять быстро кивнула, протянула руку. Кентавр Эацелл галантно протянул мускулистую длань, помог подняться. «Магия упорядоченного — это еще не вся сила, брат». Ты забыл о душах. А что с ними можно сделать?» Искренне удивился Ракот. «Души — это души. Они ушли. Они в домене Демогоргона. Они в царствах мертвых, где уцелели. Или ты...» «Да нет, не может быть». «Магия крови, да, брат?» Сигрлин без сил опустилась на каменный окоем вокруг Источника. «Нет, не она. Пока не она». Хотя я удивлена, что безжалостный владыка мрака, жестокий темный властелин, не додумался до этого. — Как говорит брат Хедин, пусть погибнет мир, но восторжествует справедливость. Мрачно отозвался восставший. — Есть цена, которую я не готов платить даже сейчас. Да и сколько потребуется той крови. Ты же знаешь, я не прибег к этому средству, Даже когда Мэрлин с остальной шайкой ворвался в мой тронный зал? — Знаю. Помню. Сигрлин склонила голову. — Нет, не магия крови, брат. Магия ушедших душ. — Некромантия? — Нет. Послушай, вот мы трое. Кто мы? Ты — действие. Хэддин — мысль. А я? — Ты... И тогда чувство Верно. Я — чувства. Эмоции. Ведь не зря же вы с познавшим тьму обернулись мужчинами, а я женщиной. Но что можно сделать с чувствами? Обратить их в силу, но как? И ты уверена, что соберешь таким образом больше, чем я с трех затененных источников? Может, нужен двойной удар, твой и мой? Брат, я боюсь, что оживить все три источника, даже добейся ты успеха, мы не сможем. Один — источник Мимира, возможно особенно с водой пресветлого Урда. Но если Урда не станет, то не станет и изначального, причистого света. Сможем ли мы с тобой... И с Хедином, без тени сомнения, добавил Ракот. И с Хейдином, вздохнула Сигрлин, но далеко не столь же уверенно. Сможем ли мы все возродить свет в требуемой чистоте? Вы — новые боги, слуги равновесия. Я, в лучшем случае, истинный маг, то есть предел, разделитель, но не более. А что это будет за сущее с владыкой тьмы, но без света? — Думаешь, зеленый кристалл лучше? — рыкнул Рокот. — Для кого-то может показаться и так, — покачала она головой. — Но если у нас есть шанс сохранить урт, не следует ли им воспользоваться? — Время уходит, брат, нам нужны души. Много, как можно больше. Чем может помочь могучий хозяин мрака? Считай, что я саркастически усмехаюсь, буркнул восставший. Когда у тебя вместо головы облако тьмы, не так-то просто что-то выразить. Но я сделаю, что смогу. Два источника это тоже немало. Работа в обетованном закипела. Дело нашлось всем, и древним богам и подмастерьем Хедина, и смертным. И только темные легионы без особой помпы отступили к самому краю обетованного. Нежные цветочные феи целыми роями падали в обморок, едва завидев мрачные черные костяки. Ракот восставший ушел с ними. Задача была поистине для владыки мрака — найти уцелевшие во всех бурях и катаклизмах царства мертвых, собрать их, подтянуть к обетованному, да еще и так, чтобы выдержали, не развалились. Едва ли хоть одному темному властелину выпадало заниматься подобным. Ракот стоял на самом краю обетованного, совершенно утратив даже и малейшее сходство с человеком. Темная туча, тянущаяся в межреальность бесчисленными нитями мрака, нитями, от которых в панике улепетывало все живое, не успевшая сбежать во время сражения за обиталище новых богов. Ракот не слишком верил в внезапно вернувшийся возлюбленный брата Хедина. Нет, это была она, в истинной плоти, здесь владыку тьмы не обманешь. И она прошла через хаос. Даже он, побывавший развоплощенным на дне миров, таким опытом похвастаться не мог. Да и вообще, можно ли этим хвастаться? но осталась ли она прежней, целиком и полностью прежней? Он был хозяином тьмы и повелителем кипящего котла. Ему полагалось владычествовать над злом и совершать чудовищные деяния просто потому, что он зло. Но это же и давало некую способность узнавать таких же, ощущать родство. Только теперь, стоя на самом краю межреальности, Ракот вдруг понял, что да, он ощутил это родство из Сигрлин, родство с сущностью, носящей в себе зерно разрушения и смерти. Но кем бы она ни стала, пока что она права. Затемнить Урт поистине последнее средство. И верно, что неведомо, сумеют ли они излечить его, очистить, просветлить, даже победив. Царство мертвых находились. В окрестностях обетованного хватало небольших тихих мирков, кое никогда не посещал Спаситель. Главные в местных пантеонах древних богов давным-давно пали, даже не в Боргельдовой битве, а были поодиночке выловлены Ямертом и его присными. Уцелела совершеннейшая мелочь. После падения молодых богов, вылезшая на белый свет – и постаравшаяся, уж как сумела, занять места сгинувших старших. Эти не могли не удержать свои владения, не сопротивляться. Ракотова тьма охватывала очередное царство, тянула его прочь от материнского мира, словно умелый каменщик, возводящий стену, восставший укладывал по границе обетованного один темный мир за другим. Шары, сотканные из мрака, где смутно виднелись каменные врата, украшенные непременными черепами и прочими атрибутами смерти. Связи с породившими их мирами были разорваны. Стража, если таковая и оставалась, в ужасе забилась в самую глубь темноты. Сигрлин будет с чем работать. Сигрлин была очень занята. Вычерчивая Исполинскую, От края до края обетованного магическую фигуру. Фигура получалась жуткая. Изломанные скрученные линии словно вопияли о страшных невыносимых муках. Иные скрещения и исхождения напоминали раскрытые в немом вопли рты. Иные бессильно заломленные руки, будто в тщетной мольбе, которой никто не внемлет. И качалась, словно позабытая всеми, Черная глобула с плененным в ней Хеддином. Познавший тьму, понял, что Сигрлин вернулась, едва ее шаги возникли на пороге обетованного. Легкие, как всегда, но далеко не столь же уверенные. Хеддин ощущал тяжелый топот брата Ракота, хотя тот и был сейчас облаком бесплотного мрака. Чувствовал множественное шевеление своих подмастерьев. Он не слышал, само собой, разговора у священного урда, но ощущал близость светлого истока, его спокойное, несмотря ни на что, журчание. Ракот сумел доставить захлопнувшуюся ловушку в обетованное. Теперь появилась Сигрлин. Сумеют ли они вдвоем открыть капкан? Или нет, лучше бы не открывали сейчас. Лучше бы занялись более срочным делом. Хотя что они смогут противопоставить накатывающемуся зеленому кристаллу? Силу? Все силы упорядоченного не хватит, чтобы разрушить этот таран дальних. Это их предназначение. Для этого они и выпистованы, чтобы в день, когда все начнет рушиться, запустить неостановимое. Нет, так нельзя. Нельзя, ни в коем случае. Были бы у него сейчас кулаки, стиснул бы их изо всей мочи. «Были б зубы, заскрипел бы ими, но ничего этого нет, и его оружие сейчас мысль». И мысль эта рисовала простую на первый взгляд схему. В прошлый раз, чтобы пробить барьер Творца и воссоединить разорванное прорывами хаоса упорядоченное, ему, Хедину, пришлось пожертвовать собой. Ужас и боль, испытанные тем погибшим двойником, навсегда остались с познавшим тьму, однако вместе с ними пришло и неоценимое знание. Заклятие дальних воистину подобно Тарану. Его уже невозможно остановить силой, но можно хитростью. Зеленый кристалл должен заполнить все сущее от одной границы с хаосом до другой. Что ж, кое-кому, и даже не новому богу, удалось прорубить такой канал сквозь межреальность. И чары дальних неизбежно остановятся, упершись в такой барьер. Только и всего, просто как все гениальное. И те, кто первыми сумели рассечь сущее подобными разрубами, тоже гениальны. Скорее всего, они этого и ждали. Начало наступления дальних, чтобы отрезать их. Отделить часть упорядоченного, чтобы жило остальное. Невероятный по дерзости план и требующий столь же невероятных познаний и усилий. Так что, — вдруг подумал Хедин, — сущему, скорее всего, ничего не угрожает, кроме лишь потери самых дальних окраинных областей. Быть может, пришла наша с Ракотом пора? Пора уступить место тем, кто, неважно какой ценой, но спасет упорядоченное от идеального кристаллического покоя. «Вечность имеет обыкновение проходить очень быстро. Мы славно бились с братом, но вот на наше место явились новые боги, кого сущее облекло доверием. Впрочем, это сейчас не настолько важно. Если я прав, размышлял, познавший тьму, то проложившим те каналы хаоса, пробившим ему пути через межреальность, пора бы и пошевелиться». Чем дольше они ждут, тем меньше миров уцелеет, тем больше их сделается добычей мертвого зеленого камня. И не говорите мне, что долг сущего давать жизнь новому творцу. сущее ни у кого ничего не брало, и ничего не должно возвращать. оно сурово, но справедливо. Хедин за этими размышлениями, чуть было не пропустил момент, когда брат ракот принялся одно за другим подтягивать к обетованному царству мертвых. Познавший тьму, осознал это по особой дроже, докатившейся до его капкана. И еще он подумал, что это наверняка измыслила Сигрлин. Души, по ее мнению, единственное, что может остановить дальних. Однако она также не права, как и брат ракот. В душах частицы пламени неуничтожимого, однако оно часть Творца, и частью Творца же и станет. Никакой удар с их помощью не превысит того предела, за которым сокрушатся и развеются поддерживаемые дальними чары. Они так и остались истинными магами, вдруг пришла мысль. Даже брат Ракот, он всегда тяготился этим званием нового бога. Недаром при каждом удобном случае избегал шастать по мирам в образе черноволосого и голубоглазого варвара. Они так и не поняли, что никакой силой упорядоченного беду не остановить. Им все еще кажется, что надо измыслить какое-то особенное заклинание, какие-то небывалые чары, сыграть по правилам. Однако правила закончились в тот миг, когда зеленая лавина покатилась от границ сущего к его сердцу. Правила, законы, пределы, порядки — все обратилось невесомым прахом. Непререкаемые законы обрекли все существующее и живущее сделаться субстратом, пищей для Творца. Но если так... Чем этот Творец отличается от ненасытной утробы так называемого Спасителя? Время шло, мгновения таяли. Те, умеющие открывать врата рекам огненного хаоса и прочерчивать им путь, по-прежнему медлили. Ждут сознательно или не могут. Но кто сделал что-то один раз, сделает тоже и вторично. Может, чуть по-иному, но принцип невозможно утратить, стереть или позабыть. Они зря теряют время, и каждый миг — это еще сколько-то застывших миров, потерянных жизней и душ. Что вообще происходит? Познавший тьму, прощупывал и прощупывал стены своей тюрьмы. Нет, сделаны прочно, ни единой уязвимости и, наверное, впервые за все бесчётные года своей жизни истинный маг и новый бог Хеден познал, что такое отчаяние. Обетованное стремительно менялось. Тонкая ткань меж реальности вокруг него раздавалась, раздвигалась в стороны, раскрывалась словно утроба. Ракот собирал царство мёртвых, и от них, хоть и запертых, Растекался, будто бы могильный холод. Сигрлин, вернувшись, вновь застыла над кипящим урдом. Лицо, словно алебастровая маска, столь же белая и неподвижное. Время будто остановилось. Сады и цветники обетованного рассекли грубые шрамы начертанных магических фигур. Рыли их вручную, никаких чар, иначе, как объяснила чародейка, Будет вторичное наведение, в общем, нельзя. Поэтому махали обычными лопатами и кирками. В старом доме Хедина Сигрлин решительно выгребла из кладовок магические ингредиенты. В ход пошло абсолютно все, что только попалось ей под руку. Мало-помалу расчертившие землю обетованного линии начали мягко светиться, серебристо-жемчужным, рассветно-розовым, весенне-зеленоватым, и этот свет совершенно не вязался с устрашающим видом самой фигуры. Линии, словно руки, тянулись к сгрудившимся у края межреальности исполинским темным шарам, обиталищем мёртвых. Ракот при помощи тьмы чертил свои знаки на запирающих царства в ротах и иных преградах. Был он до нельзя мрачен, хотя казалось куда уж больше, если сам только из тьмы состоишь. А потом настал миг, когда Сигрлин, выдохнув, распрямилась, невидящим взором глянула куда-то вдаль. — Все готово, брат. Ракот услыхал ее так же четко, как будто она стояла рядом. Клубящийся мрак потек к закрытым вместилищам душ. Подмастерья, воины и даже древние боги глядели на владыку тьмы с ужасом и надеждой. Цветочные феечки в ужасе забились по широким венчикам, велели им закрыться, словно на ночь, как будто эта защита могла их хоть от чего-то уберечь. — Начинаю! — промолвил Ракот. Отступив от Асгарда, остатки армады пытались привести себя в порядок. Потери оказались огромным, совершенно неприемлемы. Чем меньше численность установилась армада, тем труднее ей думалось, и тем меньше она могла. Требовалось восстановление, а для этого сила. А сила всегда была и оставалась у начальствующих. Но начальствующие словно и не слышали армаду. Их гнев настиг ее, поразил, и они забыли о ней. Армаде требовался мир, любой, чтобы спасти себя, отстроить заново, но на это нужно было время. Однако времени-то, как оказалось, у нее и не осталось. Начальствующие не зря отправили армаду против Хедина и Ракота. Начальствующие собирались спасти сущее, а вместе с ним и своих конструктов. Армада не должна была позволить врагам растратить силы даром. Она должна была помочь сохранить упорядоченное, ибо, если не будет упорядоченного, то исчезнет и армада. Она искала какой-нибудь мир, но одновременно и слушала сущее. Такой ее создали начальствующие, все время думающие, рассуждающий, анализирующие. Она ощущала наступление всеобщего покоя, великой неподвижности, против которой боролись начальствующие. Граница мертвого кристалла приближалась. Пространство на дальних рубежах упорядоченного оборачивалось идеальным зеленым камнем. Начальствующие бездействовали. От Отчего-то эта мысль вызвала у Армады беспокойство, неудовольство и неудовлетворенность. Она искала решение и не находила. Вернее, все ее рассуждения раз за разом возвращались к совершенно невозможному и неприемлемому, который она еще совсем недавно отбросила бы за полной бессмысленностью. Но армада сейчас сделалась куда меньше, и возникающие неверные мысли, прежде чем их подавляли заложенные установки, успевали укрепиться в ее общем сознании. Враги, новые боги Хедин и Ракот, пытаются остановить дальних. Враги могут не преуспеть, Но если армада поможет им... Самое главное — это сохранить армаду. Наверное, начальствующие не предусмотрели такой возможности, что их творение захочет жить сильнее, чем слушаться. Армада больше не теряла времени и не испытывала растерянности. Приняв решение, она воплощала его в жизнь. Развернувшись, сильно поредевшие колонны ее потянулись через упорядоченное не требовалось больших усилий, чтобы понять, где именно пребывают сейчас новые боги. Он и в самом деле хотел уже начать, когда в межреальность тумане вдруг возникло множественное движение, хорошо и неприятно знакомое. Ракот узнал его тотчас, те самые конструкты, что преградили путь его воинству, а потом штурмовали Асгард». Надо ж, какие неугомонные. Явились даже сюда, но ну, мы их и тут встретим. Он уже собирался отдать приказ древним и подмастерьям выстраивать боевой порядок, готовиться к сражению, как от надвигающейся Орды, правда, очень поубавившийся в числе, отделился один конструкт, помчавшийся прямо к нему, Ракоту. «Погоди», — оповестил он Сигрлин. Тут опять явились эти. Конструкт был небольшой, едва ли крупнее обычной чайки, и даже крылья у него имелись. Правда, выглядел он жутко. Смесь грубо сшитых кусков некогда живой плоти, швы кое-где разошлись, открывая скопище бронзовых зубчатых колес внутри. Птица была совершенно безоружна. Она закружилась, часто и нелепо взмахивая крыльями, Неловко боком плюхнулась на каменный выступ, клюв широко раскрылся. «Новый бог Ракот! Враг наш!» — запищал тоненький голосок. «Мы, именуемая Армада, явились помочь! Не сражаться! Нет! Помочь! Мир!» Если б восставший мог, он, наверное, потянулся бы почесать в затылке, словно сбитый с толку крестьянин на ярмарке. Всего он ожидал, но не этого. А птица продолжала искоса глядя на него неживыми механическими буркалами. «Мы, Армада, можем помочь. Дозволь нам освободить твоего собрата, нового бога Хедина. Мы его пленили, мы его и выпустим». «Брат, что у тебя там?» Сигрлин теряла терпение. «Погоди, сестра, погоди. Они говорят, что могут освободить познавшего». «Что? Стой! Ничего не делай. Я сейчас буду». Хеддин ощущал эти странные множественные шаги сквозь межреальность уже довольно давно. Они послышались, едва только отряд с Ракотом во главе ступил в обетованное. Не бесчисленные, но в изрядном количестве странные существа скорым маршем шли прямо сюда. Однако лишь когда они оказались совсем рядом, познавший тьму опознал их. Те самые конструкты, успевшие доставить столько хлопот. Что, вышли на последний и решительный? Он ожидал отзвуков боя, вспыхнувшей схватки, однако шаги после некоторой паузы вновь начали приближаться, и приближались они невозбранно, им никто не препятствовал. Что такое? Что случилось? Кедин терялся в догадках. «Драгоценнейшее время уходило, никто ничего не предпринимал, да еще и эти твари, явившиеся прямиком в обетованное». А на следующий миг идеальная стена его темницы дрогнула. «Как? Отчего? Почему?» «Сперва ему показалось, что он лишается рассудка. Однако нет. Капкан раскрывался, непроницаемые барьеры истончались». Заклятия распутывались посредством неимоверно сложных зашифрованных ключей. Вот тьма сменилась серыми сумерками, вот исчезло совсем. Хеден поспешил вернуть себе привычный вид и почти рухнул на мягкую, шелковистую, вечно весеннюю траву обетованного. «Почему передо мной все плывет? Это вот эти вот уродцы смогли меня освободить?» Но тут вокруг его шеи обвелись до да знакомые руки. До да нельзя знакомая щека прижалась к его щеке, а губы его отыскали другие губы, тоже до да нельзя знакомые. Оружейница Айвли пошатнулась, едва не упала. Да и, наверное, упала бы, не подхвати ее с одной стороны лекарь Фиделис, а с другой Фредегар с Робином. Врачеватель глядел на Альвику с сочувствием и печалью. Невысоклики просто глядели. «Эх, эх, видать, и крепко любила Этероса это Айвли. Жаль ее, но сердца словам, как известно, не подвластны, и даже боги тут бессильны что-либо изменить. Идем, идем». Целитель мягко повел всхлипывающую Айвли прочь. «Идем, прекрасная. Не смотри на них». Они предназначены друг другу, определены силами, кои, наверное, даже сами Орлангур с Демагоргоном не могут себе представить. — Почему? Почему так? — рыдала Альвийка. Судьба жестока, — вздохнул Фиделис. — Я тоже не хотел бы вечно бродить от мира к миру, пытаясь спасти хоть кого-то, и почти всякий раз опаздывая. Я тоже не хотел бы видеть, как близкие и любимые мои люди вырастают, стареют и умирают. А я все остаюсь прежним, словно само время меня отвергло. Ты сделала для него очень много, милая Айвли, и для него, и для всего упорядоченного. Ты не понимаешь и никогда не поймешь. Ты мужчина». Вы идете от одного разбитого сердца к другому, ничего не замечая. Не думая об этом, старался не спорить Фиделис. Все еще только начинается. Хорошо тебе говорить, — всхлипывала Айвли. Фредегар с Робином, переглянувшись, решили остаться. Утешение Альвиек все-таки не их специальность. К тому же тут Айтерос наверняка даст новое задание. Они верили и не знали сомнений. «Что вы задумали?» — хватался за вновь обретенную голову Хэддин, познавший тьму. «Царство мертвых, как источник силы! А что до этого? Затенить урт, ударить всеми тремя истинными источниками, а дальше?» «Хватит!» — зарычал Ракот. Тьма, ныне слагавшая его тело, гневно заколыхалась. «Ты можешь проложить барьер Творца!» «Можешь остановить дальних, только без твоих знаменитых своей неисполнимостью хитрых планов, Хеддин!» «А я не уверен, что они могут проделать это вторично», — покачала головой Сигрлин. «Ты прав. Могли бы, уже бы сделали. Ждать нет смысла». «Кристалл наступает. У меня был некий план. У Ракота тоже. Ты говоришь, они никуда не годятся. Прекрасно. Что же нам тогда делать?» Те, что умеют рассекать упорядоченное барьерами Творца, ждут, тянут и медлят. Может, что-то выгадывают, не знаю. Но что предлагаешь ты? хедин обвел их взглядом, так, словно видел каждого в последний раз. И заговорил.